Стирку Лидия любила больше всех других хозяйственных дел. Считала, что это занятие успокаивает. И когда случалась неприятность или просто было плохое настроение, она бралась за постирувку. Но теперь как раз у неё настроение было отличное, боевое, как перед важным экзаменом. И что-то подсказывало ей, что, как и все другие экзамены, а сдала она их сотни, и этот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 Пока стирала занавески, Лидия всю программу досконально обдумала. Конечно, без Эмилии Карловны не обойтись. У неё надо позаимствовать кое-что для приёма. На закуски не напирать. Икру, конечно, купить, ну, грамчиков 200 осетрины горячего копчения, а в основном настоящий русский стол.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 Тогда яблоки антоновские и не на вазе, а мочёные в капустке с клюквой. И и корницу эмалевую попросила. Хоть глаза-то выпучить, а? Да? А откуда всё это Лидия знала? Все эти большие тонкости про сервировку стола, про стырку, подсинивая, не подкрахмаливание и про то, как правильно мужскую сорочку сложить. И как на зиму вещи сохранить от моли, и как таблетку ребёнку раздавить, а потом на кисель и многое другое. То это от части от Эмильки, которая всему её сама учила, от части из курсов, а остальное из воздуха, само собой, потому что красоты у людей не было, зато ума палатра. Это она про себя давно знала. Из всех людей С кем она была знакома, одна только Эмилька была ее умней, а про других, бывало, покажется, вот умнейшая женщина, а потом все же оборачивалась, что не умней ее, Лидии. Хотя про себя Лидия знала. Кое-какие глупости по части мужиков она себе позволяла. И с Колькой, и с Геннадием, но давно давно.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 Стоит в дверях, весь мокрый, с олба течет, и рот открыт, дышит сильно. Сердце не очень-то. Сразу с беспокойством подумала Лидия. Глаз у нее был наметан, и медицинские курсы она тоже проходила. Тогда на массаж без медучилища не брали, и ей массаж. Позарез, как хотелось. Их варте, и нен золанг.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 По-немецки — кой-как, но он все понял. Головой своей лысой кивнул. «Я! Я!» «А ножки! Ножки! Какие пальчики!» «Маникюр, что ли, на ногах делает?» «Как вспомнила Колькины копыты!» «Прель на ногтях! Причем не выведешь!» «От сапог!» — он все говорил. «От сапог! Вся ванища-то! Мой, не мой, без разницы!» Крот кирза, хоть хром, который мужик в сапогах, само собой воняет. Лидия, как пальчики его увидела, всё сразу наперёд поняла. Сейчас жизнь решается. Улыбается Лиде тонко. От улыбки нос совсем на губу нализает, не красит. Да, на умные и это знает. Улыбается, головку отпускает и чуть отворачивает. Он и говорит: "На востоке живём. У нас в России так принято". Он что-то в ответ, но сложновато говорит, вроде одобряет, а слова непонятные. Ничего, ничего. Все слова выучу, подумаешь, он словарь-то на полке. Большое дело.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 на чистом немецком языке